Ал ли какие мечты нагонит кружка чёрного густого пива, проколотого молнии и коньяка. Проснувшись на следующее утро, Эрвин так и подумал, что был пьян, что сам вообразил разговор с пожилой и странной дамой в кафе. Но постепенно, припоминая всякие мелочи вчерашней встречи, Он понял, что одним воображением всего этого не объяснишь. Вышел он на улицу около половины первого. И от того, что был воскресенье, и от того, что вокруг шалаша уборной на углу лиловой бури кипела персидская сирень, Эрвин чувствовал замечательную лёгкость, а ведь лёгкость это почти полёт. Посреди нискверов, квадратной ямине, дети, подняв маленькие фланелевые зады, лепили чудеса из песку. Гленциты и листья лип трепетали, тёмные сердечки их теней трепетали на граде, поднимались лёгкие стаи по штанам и юбкам гуляющих, взбегали, рассыпались по лицу и плечам.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 И в этом мгновении девушка набегу обернулась и сверкнула улыбкой на живой шарик и два поспевавшие за ней. "Первые", мысленно сказал Эрвин и встал со скамейки. Пошаркивая по гравию ярко-жёлтыми, почти оранжевыми башмаками, Эрвин вышел из сквер. Его взгляд постреливал по сторонам. Но потому лишь то, девушка со щенком оставила в его душе солнечную впадину, он всё не мог найти женское лицо, которое бы ему нравилось. Вскоре, однако, эта солнечная щель затянулась. И вот у стеклянного столба с расписанием трамваев Эрвин заметил двух молодых дам, судя по сходству сестёр, звонко обсуждавших маршрут. Обе были худенькие, в чёрном шёлку, слегка подкрашенные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 И если б сейчас была полночь, она сходила по ступенькам подъезда, раскачивая в руке сумку. За ней вышел, закуривая сигару, высокий господин с синими от бритья щеками и крепким, как пятка, подбородком. Дама была без шляпы, её тёмные волосы, остриженные по мальчишески, ровной каймой закрывали лоб.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 решил, что хорошо бы соснуть часок. По правде сказать, оранжевые башмаки жали, прибольно было душновато. Огромные жаркие облака белыми куполами вздымались и стеснили друг друга. Народ на улицах подедел, зато так и чувстволы, что дома наполнено до краёв густым послеобеденным храпом. Эрвин сел в трамвай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 Улыбка поднимала уголки сжатых губ. "Здравствуйте", сказала госпожа От своим мягким, хрипловатым голосом. "Присядьте сюда. Так, теперь мы можем поболтать. Как ваши дела?" "Всего пять", смущённо ответил Арвин. "Превосходно. Нечётное число. Я вам посоветовала бы на этом остановиться, а в полночь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 Есев с вздохом удовлетворения растянулся на постели. Проснулся он под вечер. Свет на дворе был ровнее, не в драке, медовым тендром заливался соседский граммофон. Первые девушка с щенком стал вспоминать Эрвин. Это самое простенькое. Я, кажется, поспешил. Но всё равно. Затем две сестры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 или по-русски. И глаза у неё были серые, чуть раскосые, нос тонкий с горбинкой морщился, когда она смеялась. Стройные, нарядные ноги были видны до колен. Пока Эрвин искоса смотрел на неё, она в свою уж листящую речь вставила случайную немецкую фразу. Ирвин понял, что это знак.